Гортань. ларунг. Гортань располагается в переднем отделе шеи на уровне 4-6 шейных позвонков. Вверху она с помощью перепонки подвешена к подъезжичной кости. Снизу с связками соединена трапеция. Спереди гортани находятся подъязычные мышцы шеи, позади гортанная часть глотки, а по бокам доли цветовидной железы. И сосудистый нервный пучок шеи, общая сонная артерия, внутренняя деревная вена, блуждающий нерв. В с подъязычной костью гортань смещается вверх и вниз во время глотаний. У новорожденного гортань располагается на уровне второго-четвертого шейных позвонков, но в процессе роста ребенка она занимает более низкое положение. Скелет гортани образован хрящами, хрящам христиан прикреплены мышцы. Изнутри гортань выстилана слизистой оболочкой. Хрящи гортани: щитовидный, сердцевидный, надгортанный и черпаловидный, парные, соединенные между собой с помощью суставов и связок. Щитовидный хрящ самый крупный хрящей гортани. Он лежит спереди, легко просчитывается и состоит из двух соединенных под углом пластинок. У многих мужчин щитовидный хрящ образует хорошо различимый выступ, называемый кадыком. Перстневидный хрящ находится ниже щитовидного хряща в основании глотки. В нем различают переднюю суженую часть, дугу и заднюю широкую пластинку. Надгортанный хрящ или надгортаник расположен позади корня языка и ограничивает вход в гортань спереди. Он имеет форму листа и своим суженным концом прикреплен к внутренней поверхности вырезки у верхнего края щитовидного хряща. Во время глотания надгортанник закрывает вход в гортань. Серпаловидные хрящи правый и левый, лежат над пластинкой перстневидного хряща. Каждый из них различают основание и верхушку. У основания имеются два выступа – мышечный и голосовой отростки. К мышечному отростку прикрепляются многие мышцы гортами, а к голосовому – голосовая связка. Помимо названных, в имеются небольшие небольшие кресты – рожковидные и клиновидные, парные. Они лежат над верхушками черполовидных крестей. Кресты гортами смещаются по отношению друг к другу, при сокращении мышц гортани. Мышцы гортами поперечно полосатые. Начинаются от одних и прикрепляются к другим ее крестям. В зависимости от функции, они могут быть разделены на три группы. Одни из них расширяют голосовые стель и полость гортани, другие суживают их, а третьи изменяют напряжение голосовых связок. Задняя перстне-терполовидная мышца. Она парная, начинается от пластинки перстневидного хряща и прикрепляется к мышечному отростку черпаловидного хряща, расширяет голосовую стень. Боковая перстнечерпаловидная мышца тоже парная, начинается от дуги перст-невидного и прикрепляется к мышечному отростку черпаловидного крестя, суживает Голосовую стиль. Конец четвертой страницы. Персние цветовидные мышцы парные начинаются от дуги персневидного крючка и прикрепляются к нижнему краю щитовидного крючка. Она суживает голосовую стиль и напрягает голосовые связки. Голосовая мышца парная начинается от внутренней поверхности угла щитовидного крючка и прикрепляется Голосовому отростку черпаловидного плеча суживает голосовой стель и расслабляет голосовые связки. Другие мышцы гортани играют следующую роль. Щита черпаловидная суживает верхний отдел полости гортани, Поперечные косая черпаловидной мышцы суживают голосовую стель. Черпало надгортанная мышца суживает вход в гортань. сита надгортанная мышца Расширяет вход в гортань. Конец 205 страницы. Полость гортани имеет форму песочных часов. В ней различают верхний расширенный отдел преддверия гортани, средний суженный отдел и нижний расширенный отдел подголосовая полость. С помощью отверстия, называемого входом в гортань, преддверие сообщается с глоткой. Подголосовая полость переходит в полость трофеи. Следищая оболочка выстилает полость гортани, и на боковых стенках ее суженной части образуют две парные складки. Верхний у них называется преддверной, а нижний голосовой. Между преддверной и голосовой складками с каждой стороны имеется слепое углубление желудочек гортани. Две голосовые складки, правая и левая, ограничивают голосовую щель. Рима глотки, идущие в сагитальном направлении. Небольшая задняя часть этой стиле ограничена черполовидными крестьями. В толпе каждой голосовой складки находятся одноименные связка и мышцы. Голосовые связки – лигаментум vocale) правое и левое – идут в сагитальном направлении от внутренней поверхности угла щитовидного крестя. Голосовому отростку черпало видного клеща. Слизистая оболочка верхнего отдела гортани очень чувствительна. При различных раздражениях ее, частицы пыли, пыль, химические вещества и другие, рефлекторно вызывается кашель. Конец 206 страницы. Под слизистой оболочкой гортани находится прослойка соединительной ткани, содержащая большое количество эластических волокон. Волокнистая эластическая перепонка. Названные выше, преддверные и голосовые связки являются частями этой перепонки. Гортань не только служит для проведения воздуха, но и является органом звукообразования. Мышцы гортани при сокращении вызывают колебательные движения голосовых связок, приедающихся струде выдыхаемого воздуха. В результате этого возникают звуки, которые с помощью других органов, выполняющих роль резонаторов, глотка, мягкая нёбо, язык и тому подобное, становятся клёно-расильными. Воспаление слизистой оболочки гортани называется ларингитом.